Глава третья. «И чем ты ей можешь помочь, Максик?» Его начальница сонно моргала и откровенно не понимала, зачем он к ней притащился в такую рань в выходной день. Он и сам не понимал, с какой блажи решил к ней заехать. Субботнее утро началось с проливного дождя, и вылезать из-под одеяла совершенно не хотелось. Хотелось дремать под монотонную морзянку по оконным отливам, а потом, не торопясь встать, принять душ, не бриться, выходной же сварить себе кашу. Он любил по утрам есть овсянку и умел ее варить, сделать чай, кофе чуть позже. После каши обязательно чай, исключительно зеленый. И все неторопливо, размеренно, лениво даже. Потом можно было съездить к маме, за город. Мама с бабушкой с апреля по октябрь жили на даче, и вытащить их в город хотя бы на день не было никакой возможности. «Ну что ты, роднуля моя!» — мама недоуменно округляла глаза. «Какой город? А собаки? А кошка? А дом? На кого мы его с бабушкой оставим?» Добротная бревенчатая изба деда еще десять лет назад была переделана, отремонтирована, модернизирована, оснащена газом, водопроводом, канализацией. Всем было выделено по спальне, но все непременно собирались в просторной кухне-гостиной с большими окнами в сад. И в непогоду просиживали в ней с утра до поздней ночи. Можно было бы съездить к своим загород и проторчать с компом у окна в любимом широком кресле деда. Бабушка категорически отказалась его выбрасывать и вбухала кучу денег в его реставрацию. Никакие уговоры и доводы, что на эти деньги она могла бы купить пару новых кресел, на нее не подействовали. И, к слову, Макс теперь был ей за это благодарен. Кресло стало его любимым. Можно было бы укатить на дачу к маме и бабушке и полениться уже там, в кругу любящих и любимых людей сидеть, развалившись в кресле, слушать в полухо их смешные разговоры об урожае свеклы и огурцов и искать информацию о женщине, которой он вчера посвятил почти два часа своего рабочего времени. Он не поехал к своим, свернул к дому Леры и застал ее в пижаме, сонной и немного сердитой. И ему пришлось долго и путанно рассказывать о том разговоре, который поначалу пробил его на ржач. «Почему?» — удивилась Лера. «Что смешного?» «Но она начала с маньяков. Типа, маньяки похищают стариков. Вот меня и пробрала». Понятно. Лера закатила глаза и хмыкнула. «Эти дамочки — уставшие от безделья домохозяйки. Она работает, Лера. Еще и возглавляла до недавнего времени поисково-спасательный отряд» пока ее оттуда не поперли за промахи. И она считает, что ее подставили. Кто и по какой причине, сказать не может. Лера уже успела переодеться в домашнее трикотажное платье и зарядить кофейную машину капсулой. «Пока не выпью кофе, я не человек», — любила повторять Лера. Сегодня она тоже так сказала. И через минуту уселась ногами на мягкий глубокий стульчик напротив Максима. Обхватив крохотную кофейную чашку, пальчиками правой руки, левой, Лера провела по коротко стриженным волосам и протяжно зевнула. «Ну а от меня-то ты чего хочешь, Макс?» «Благословение, босс!» Он широко улыбнулся. «Инициатива наказуема. Посему разрешите и благословите». «На что, Господи помилуй!» Лера широко распахнула глаза. «Мне хочется заняться этим делом, Лера. Что-то в нем меня закоктило». «И что же?» — глянула она насмешливо. Тетю стало жалко. Ее погнали из поисково-спасательного отряда за то, что она постоянно косячит и не выполняет указания руководителя. И ее косяки — это не просто так, ерунда какая-то, шалость незначительная. Ее косяки — это чьи-то неспасенные жизни, Максик. И правильно сделали, что погнали ее. Она уверяет, что ее подставляют. «Зачем?» — возмутилась Лера. Она допила кофе, слезла со стула и поставила чашку в раковину. Мыть не стала, тогда пришлось бы мыть и остальную посуду, а ее в раковине скопилось слишком много. Оглядевшись, Макс понял, что хозяйка из Леры никудышная. Горы грязных тарелок, скомканные салфетки повсюду, дюжина распахнутых блокнотов с заметками по подоконнику и столам. У него просто руки зачесались пройтись по всему, что его окружало, с мусорным пакетом и тряпкой. Он был чистюлей, мама с бабушкой так воспитали. Чистота души человека, милый мой мальчик, начинается с чистоты вокруг него, любила говорить его бабушка, бывшая учительница начальных классов. Аккуратность и любовь к порядку дисциплинируют, и хаоса никакого не будет в твоей душе и мыслях, если будет порядок вокруг тебя но над этим ты должен работать самостоятельно, не ждать, что кто-то придет и уберет за тебя. Лера к порядку была не приучена. В комнате, куда она потом его повела, чтобы поискать информацию о Нине Николаевне Новиковой, было не лучше, чем в кухне. Вещи, вещи, вещи. На стульях, на незаправленной кровати, в кресле. И даже на подоконнике комком валялись спортивные штаны. Шторы отсутствовали. Окна выходили на широкое поле, которое сейчас было перепахано под зиму. Итак, Лера села на смятые простыни на кровать, по-турецки. Поставила ноутбук на коленки. Нина Николаевна Новикова, поисково-спасательный отряд. «Ищем». Максим стоял, подпирая дверную притолоку. Он уже пожалел, что к ней приехал. Не из-за захламленной квартиры. Нет, ему-то что? Просто он терял время. То, чем сейчас занималась Лера, он проделал еще вчера и примерно знал, что она найдет. Если только у Леры не было каких-то секретных сайтов или поисковых систем, посредством которых она могла бы проникать в самые глубины. «Ничего особенного», — проговорила Лера, как и ожидалось, если не считать тех велосипедистов, которых. Макс оттолкнулся от притолоки и наклонился над ее компом садиться в джинсах на простыни он не стал тут наткнулась на тайный чат их одноклассников ткнула пальцем в монитор лера они нелестно пишут о сорванцах ты проникла в тайный чат изумился максим как это у тебя не задавай лишних вопросов максик ухмыльнулась она есть у меня секретные ходы Обучена одним неплохим челом но все в рамках закона не думай итак эти двое Ревенков Люша и его закадычный друг, хлопов Сережа, те еще сорванцы, и они нас устроили собственное похищение. Это, судя по переписке, в чате. Короче, они оставили свои велики на пустыре, каким-то образом позвонили из штаба Новиковой на ее личный телефон, сообщив о похищении, и спокойно отправились по домам. И пока собравшиеся волонтеры, пришло всего пятеро с Новиковой шестеро. Пытались по горячим следам их отыскать, бегая по окрестностям пустыря. Подростки сидели дома с мамами и папами. А вот из официальных источников следует, что ничего такого не было. В смысле, поисков не было. Никто никого не организовывал. Протокол не был соблюден. И Новикова просто решила поиграть в казаков-разбойников. Так пишут некоторые издания. Прикинь? «Она утверждает, что ребят искали, и основательно», — возразил Максим. «Может, и искали, но так, самодеятельно. Собрались, сели в автобус, доехали до пустыря и пошли в рассыпную. Без оповещения населения, без листовок. Они даже в регистрационном журнале не сделали отметку. Ну, как это у них обычно бывает». И Лера снова ткнула пальчиком в экран. «Так тут все пишут. А еще...» Тут Лера сделала такую затяжную паузу, что Максиму сделалось не по себе. А еще пишут, что вся эта возня случилась аккурат накануне выдачи гранта одной из благотворительных организаций. Этой организацией рассматривались три волонтерские бригады, и одной из них руководила Новикова. И было объявлено что-то типа негласного конкурса между этими тремя отрядами, типа «кто лучший, тот и получит грант». Деньги небольшие, но хоть что-то. Все же не на голом энтузиазме. И вот, Лера резко захлопнула ноутбук. Короче, мне все ясно. Эти пацаны явно работали на конкурентов, а Новикова повелась как девочка и так разволновалась, что дети пропали, что наплевала на протокол и кинулась искать их буквально в тапках. Или не разволновалась, а думала о деньгах благотворителей, желала стать лучшей из лучших. Скучно все, Максик, и копаться нечего. И что же, призвать к ответу некого? Кого? Пацанов? Они сразу откажутся. А родители их на тебя еще и в суд подадут за преследование. Ребяткам-то по пятнадцать. Нет, Лера, погоди. Максу сделалось тошно. Стоило вспомнить налитые слезами глаза Нины Николаевны. Ты же нашла переписку в чате. В закрытом чате Макс. Глянула на него из-под лобья Лера. И предъявить эту переписку в качестве доказательства не получится. Почему? Ты что, тупой, Тройский? Вскочила на ноги Лера и попружинила на толстом матрасе. Я сделала это не вполне легально. Уймись. Не хватало еще, чтобы меня за одно место взяли. И с работы погнали. И вообще. Тебе заняться нечем. Работы, вос и маленькая тележка. А он за такой тухляк ухватился. Это неправильно. Насупился он. Лера молчала, и, постояв минуту, он пошел на выход. «Макс, не злись!» — крикнула ему в спину Лера и добавила. «Коля, тебе так важно, занимайся тихо и вне рабочего времени. Но к пацанам не суйся, умоляю!»